Надежда Камзулина. Каменное эхо. Читает Андрей Чистяков. Глава 1. Время, как всегда, стремительно бежало своим чередом, унося с собой настоящее. А хмурые, унылые дни каким-то непостижимым образом похожие друг на друга, как две капли воды, упрямо поворачивали его вспять. Подобно вязкому мёду, который струяясь тонкой упругой нитью, вяло стекает в сосуд, они и также вливались в прошлое, но по непонятным причинам вновь возвращались обратно, как-то липкая янтарная масса, последняя капля которой всегда стремится вернуться к началу своего пути. Там, в одиноких местах, где время течет неуловимо, где каждая скала похожа одна на другую, где каждая тропинка ничуть не отличается от другой, где каждый, даже самый необычный камень и тот Кажется точно таким же, как предыдущие, где на первый взгляд все пейзажи в точности повторяют друг друга. Жизнь проходила размеренно и спокойно. Но так представлялось только на первый взгляд. На самом же деле в этих загадочных и безупречно тихих местах все было совершенно иначе. Скажем, если бы здесь по одной из троп прошел пытливый и наблюдательный человек, он обязательно обратил бы внимание на крохотные, разительно отличающиеся друг от друга цветочки, растущие из-под шершавых камней среди серого мха. И уж совершенно точно заметил бы, что даже те самые одинаковые камни тоже очевидно разнообразны, и каждый из них обладает своим, только ему присущим цветом. Впрочем, и сам мох, Бархатные лапки которого опутывали своими мягкими пальчиками основания перламутровых, играющих под светом камней, был отнюдь не одинаков. Где-то он выступал на камнях бесформенными серыми пятнами, а где-то расстилался причудливым замысловатым узором, в котором при желании можно было уловить определенный логический смысл. Но здесь никто не ходил. В этом загадочном месте гулял лишь нежный певучий ветер. таинственный шепот которого, блуждая меж высоких пустынных гор, неразборчиво шелестел несложный мотив. Казалось, что он рассказывает одну и ту же историю. Ту самую, где ненавязчивая мелодия, как бы ни взначай, затрагивает те сокровенные струны души, кои глубоко сокрыты в каждом из нас. Он тихо скользил по гладким величественным скалам, кое-где припорошенным седым инием. Затем поднимался выше, к самым макушкам заснеженных гор, где вечная мерзлота откликалась ему одиноким гулом и, совершив там несколько усталых витков, вокруг холодных туманных шпилей устремлялся обратно. Туда, где в сонных дремучих сопках он вновь обретал желанный покой. Но однажды в это таинственное пространство, насквозь пронизанное духом пьянящей свободы и познанием всего сущего, проник тот, кто никоим образом не должен был прорваться сюда, даже если бы мир перевернулся, или же если бы его постигла невообразимая метаморфоза. «Кто ты такой?» — прошелестил ветер. «Где я?» — спросил испуганный голос. «Что значит «где»?» «Что это за место?» «Странный вопрос. Это Джарокс?» «А ты кто?» «Вот новости. Мне тоже интересно узнать, кто ты». «Может, все-таки представишься? Вроде как ты ко мне пожаловал, и, заметь, без приглашения. Мне страшно». «Ох, тогда зачем заявился?» «Я не знаю, как попал сюда. Я что, умер? Где я? И кто ты?» «Ладно, так и быть, успокою тебя, хотя мне это совершенно ни к чему». «Говорю тебе, это Джарокс, а я Альбельда». «Странное у тебя имя». «С чего это вдруг?» — удивился таинственный ветер. «Ну, честно говоря, у меня много имен, но Альбельдам мне нравится больше». «А ты мужчина или женщина?» — вновь спросил пытливый, встревоженный голос. «Я не знаю. А в чем разница?» «Я тоже не знаю. Хотя... Я эхо, понимаешь?» «Да. Но это уже радует. Так, теперь давай попробуем выяснить, кто ты». «Кажется, я... он... нет, я не уверен». «Вот тебе раз. Совсем ты меня запутал. Одно хорошо, что ты наконец-то представился». «Когда?» «Ну что за гости пошли? Сам же сказал. Я, он. Твои слова?» «Правда, с нею признать, что у тебя тоже довольно странное имя». «Это не имя, это... послушай, я спрашивал, мужчина ты или женщина...» «Потому что я должен знать, как к тебе обращаться!» «Да обращайся, как хочешь!» «Как там у вас принято?» «Кстати, откуда ты и где это находится?» Поинтересовалась эхо. «Не могу вспомнить. То место, где я живу, там всегда пусто. Я там совсем один». «О как! Правда, что ли? Кажется, я знаю, где это. Но чтобы ко мне приходили гости оттуда, прежде такого не случалось». «И как же тебе это удалось?» «Я и сам не пойму», — пояснил голос. «Скажи, Альбельда, а Джарокс — это очень далеко?» «У -у, милый мой, да ты, оказывается, совсем тёмный», — разочарованно вдохнуло эхо. «Все, кто попадают сюда, знают, куда и зачем они пришли, а ты, оказывается, так мимо пробегал. Интересно, и каким же это ветром тебя занесло?» Сам у себя поинтересовался Альбельда. «Мне трудно судить, где находится Джарокс, потому как я никогда не покидал его. Но я знаю, что он где-то далеко-далеко и вместе с тем близко-близко». «Тогда те, кто приходят сюда, они откуда?» «Да так, кто откуда?» — беззаботно откликнулось эхо. «Меня посещают в основном те, у кого довольно-таки высоко развито воображение. Правда, их не так уж и много, хотя...» «Погоди, погоди. Один раз был у меня гость с твоей пустой стороны. Но это было так давно и так мимолетно, что я даже не успел его запомнить. Шик и улетучился. Тоже, небось, как ты, заблудился». Злорадно констатировал Альбельде. «Возможно, ты прав», — печально согласился случайный гость. «Вот и я заблудился. Но как и когда это произошло, я не помню». ты поможешь мне вернуться обратно Э нет дорогой мой, это не мои заботы. Эхо со свистом пронеслось в мутном сознании человека и скрылось где-то за спящими сопками его причудливых грез. Разум замолчал и человек остался отрешенно сидеть на старой пружинной кровати, бессмысленно глядя перед собой в грязные разводы, что давным-давно поселились на голубой больничной стене.